Николай Степанов. «На стыке трех миров». Глава номер один. Прорыв. Франц Губерг вторую неделю находился на инварсе, но пока так и не сумел продвинуться в поисках, ради которых прибыл на планету. Перекрытый доступ в завратную реальность сводил на нет все усилия, но вице-президент компании «Зелака» сдаваться не собирался. Он не раз выходил победителем из самых трудных ситуаций, а потому упорно продолжал работу. Исчезновение туриста-счастливчика, выигравшего в лунную лотерею поездку в волшебный новый мир, было с нескрываемой радостью на конкурентами лака на Земле. И неважно, что помимо Фетрова пропавшими считались около 200 туристов, не вернувшихся на Инварс. Прикормленные странником средства массовой информации раздули новость до галактических масштабов. обвинив во всем устроителей лунной лотереи. Кроме того, над фирмой нависла угроза судебного разбирательства по иску, поданному родственниками Тарковой. Девушка не вернулась из служебной командировки, и ее дед, депутат законодательного собрания, в последнем телефонном разговоре намекнул, что если с ее внучкой что-то случилось, он лично обеспечит руководству компании ударную работу лет на 10 в местах не столь отдаленных. Требовали самые срочные меры. Из-за шумихи в прессе портфель заказов компании «Зелака» практически опустел. Да и под суд, чем бы он ни закончился, никому идти не хотелось. После недолгого разговора с шефом, вице-президент решил выяснить все подробности на месте. Он отправился на «Инварс», тем же маршрутом, по которому Вероника сопровождала победителя лунной лотереи. В городе Ашудане, откуда Андрей Фетров отправился в Гетонию, Франц встретился с хозяином небольшой туристической компании «Ранг», с которой Зелако заключил договор о переправе туристов в Завратный мир. Ромут принял гостя радушно и старался оказать тому всяческую помощь. От него Губерг узнал, что почти сразу после перехода на владельца «Ранга» было совершено два вооруженных нападения выходцами из Жарзании. Сначала бандиты вломились в офис, а потом в дому Ромуда, защищенный самой современной системой охраны. Во второй раз явно не обошлось без магии. Тут тебе и отключение сигнализации, и исчезновение трупов. После закрытия врат, Ромуд почти обанкротился. Его планы возрождения фирмы рухнули с наступлением кризиса и появлением бизнеса с Земли, где была зарегистрирована компания Ранг, давала смутную надежду оставаться на плаву. Пришло время переориентировать бизнес и владелец турфирмы «Лес из кожи вон», лишь бы угодить новому знакомому. Он рассказал землянину о журналисткам расследовании некой Мадленной Зловацкой о первом серьезном столкновении с выходцами из Жарзании в Годолане и показал видеозапись журналистки, сделанную в Ленкаше, городе, где произошла крупная вылазка жарзанцев. Ромат попытался сам разыскать девушек еще до того, как на инварсе засыпали камнями все врата. Съездил в линкаш, нашел отель, в котором они остановились, и забрал аппаратуру Зловацкой. В гостинице обе зарегистрировались как сотрудницы его фирмы, поэтому проблем с передачей имущества не возникло. Журналистка имела при себе постоянную работающую камеру и дистанционный блок, на который в автоматическом режиме копировалась запись. Я его нашел. Скорее всего, девушки добились своего. Они хотели спасти туриста, а для этого им нужно было попасть в мир волшебников. От чего спасти? Фетрову грозила опасность? Заволновался Губерг. Во время налета чужаков на мой дом девушки случайно подслушали их разговор. Один упомянул заклинание, которое уничтожит туриста при возвращении. Мужчины несколько раз пересмотрели видеозапись. которая четко зафиксировала столкновение Вероники с чужаками в кафе, дары жарзании и помогавшего женщинам парня. К сожалению, кино оборвалось на самом важном месте, когда через врата начали проходить налётчики. «А девчонка боевая. Не зря она мне сразу понравилась», отметил про себя вице-президент Зелако. «Далеко не каждая даже в простой ситуации кинется на помощь. А тут нелегальное проникновение в совершенно чужой мир». Отчаянная девица. В офисе ранга Франц перелопатил всю информацию о событиях, предшествовавших закрытию врат, и в итоге пришел к неожиданному выводу. Правительство Инварса сделало именно то, чего от него хотели налетчики. Непонятно оставалось другое. Чего на самом деле добивались жарзанцы? Какие цели преследовали? Неужели их задачей являлась полная изоляция своего мира? Но это ведь глупо. Выход на Инварс приносил немалую прибыль. Оставив решение этой проблемы на потом, Губерг отправился в Ленкаш. Он поселился в том же отеле, что и девушки. Вызвав такси, на ночь глядя отправился к месту, где еще недавно находились врата. В это время года дни стояли безоблачные. И после захода солнца особой темени не наблюдалось. Так, небольшие сумерки. «Я бы не советовал оставаться здесь в толь поздний час, господин. У нас сейчас кризис. По ночам много всякой швали из своих нор выползает, особенно на окраинах», — предупредил водитель, когда Франц сообщил, что задержится осмотреть местность. «Не беспокойтесь, я умею за себя постоять». Таксист пожал плечами. Он не стал переубеждать самоуверенного пассажира. Закрыл дверцу и улетел». Вице-президент Зелака имел представление об экономическом кризисе на Инварсе. Этот вопрос он изучил по пути на планету. Все началось с краха страховых компаний, которым пришлось выплачивать огромные суммы за пропавших туристов. Мгновенно упали акции туристических фирм, связанных с завратным миром. Потом волной спада накрыло тех, кто зарабатывал на достопримечательностях планеты. Гости Инварса... не имевшие баснословных сумм на путевку в Жарзанию, зачастую прилетали, чтобы просто полюбоваться на сами врата и на процедуру перехода из одного мира в другой. Кризис больно ударил и по всей отрасли, обслуживавшей туристический бизнес. В городах, расположенных в непосредственной близости от врат, где основная часть населения работала в сфере туризма, начались массовые сокращения. Жизнь большинства людей коренным образом изменилась, и не все были готовы мириться с этим. Ромут предупреждал вице-президента Зелака об участившихся грабежах, и все же тот остался посреди ночи один в безлюдном месте. Губерг не отличался атлетическим сложением, не владел профессиональными навыками рукопашного боя. Однако постоять за себя действительно мог, имея неплохую физическую подготовку и набор технических средств собственного изготовления. с которыми обычно отправлялся в дальние путешествия. Несложные приспособления, увеличившие мощность удара, были выполнены из пластика телесного цвета. Они практически незаметно монтировались на руках и плечах человека и в его обуви, при этом оставаясь неопределимыми металлодетекторами. Кроме того, спрей, закачанный в перстень вице-президента Залака, на пару минут обезвреживал хулигана любой комплекции С подобным арсеналом и умениями с ним обращаться Губерг мог рискнуть ввязаться в драку против двух-трех человек, если те не имели дистанционного оружия. Хотя и на этот случай у Франца было что противопоставить: небольшой пластиковый револьвер травматического действия, спрятанный под мышкой, позволял вести прицельный огонь с пяти шагов. Землянин не спеша добрался до места, где раньше находились врата. Сейчас здесь возвышался насыпной холм в три человеческих роста. Ко мне они не пожалели. Мужчина немного постоял у подножия рукотворной горки. Затем начал обходить вокруг нее. Разобрать эту груду булыжников, не привлекая внимания, властей невозможно. Да и где гарантия, что под ней меня с распростертыми объятиями ждут открытые врата? Раньше до нападения проход обеспечивали волшебники жарзании, причем строго определенное время. Правда, до официального открытия путей в завратный мир вроде бы случалось редкие проникновения на ту сторону. Сразу после блокировки волшебного мира запечатанную дверь несколько дней охраняли привратники. Но они первыми попали под безжалостный каток кризиса. Другую охрану выставлять никто не собирался. Экономические потрясения напрямую связывали со злосчастными вратами. А потому в народе место их расположения теперь считалось проклятым. Совершая обход, Губерг заметил чуть в стороне от холма установленную на невысоком постаменте треугольную плиту в два человеческих роста. Это был обелиск десантникам, погибшим во время налета жарзанцев. Обелиск заинтересовал ночного исследователя. Приблизившись, он достал фонарик и принялся читать надписи. Подробности к гибели воинов излагались на двух языках — интернациональном и местном. «Да, после таких кровавых событий мне вряд ли позволят пробраться в завратный мир. Остается рассчитывать только на нелегальные способы, а на чужой планете с законом лучше не ссориться». Тяжело вздохнул землянин, спрятав фонарь. Тем не менее, Его не отпускала шальная мысль проникнуть в жерзанию. ведь смогла же туда попасть Таркова. Допустим, найду добровольцев, которые согласятся за хорошие деньги по-тихому разобрать эту горку. Что дальше? На все дела только ночь, а утром придется либо уносить ноги, либо объясняться с властями. И рассчитывать на доброе отношение к себе не приходится. У них сейчас кризис, обстановка нервная, а я тут со своей наглой выходкой. Губерг настолько глубоко задумался, что не сразу услышал шорох за спиной. Он обернулся. «Милейший, не соизволишь поднять руки, пока мы не нашпиговали тебе картичью». Землянин не знал инварского языка. Но три ствола, направленные в его сторону, говорили сами за себя. «Господа, начал он на интернациональном. Какие-то проблемы? О, так он еще и иностранец». Налетчики, по крайней мере один из них, знали язык межпланетного общения. Проблемы, говоришь? Только от таких, как ты. Подсадили весь инвар на туристическую иглу, а потом кинули. Знаешь, сколько денег я из-за тебя потерял? Из-за меня лично? В том числе. Я к туризму не имею никакого отношения. А мне плевать. Хочешь жить, снимай себе шмотки и топай отсюда, в чем мать родила». почувствуй себя в нашей шкуре. И учти, любое неосторожное движение, и мы угостим тебя картечью, а одежду потом сами снимем. Давно хотел себе такую же шкурку. Кровь плохо отстирывается, а после картичи все вещи придется выбросить. Я лучше прогуляюсь налегке, ночь вроде не холодная. Губерг начал потихоньку расстегивать куртку, попутно оценивая свои шансы на спасение. «Ты только не торопись, милейший, до утра еще времени много. Как вам будет угодно?» Обелиск находился всего в двух шагах от землянина. Неплохое укрытие. Однако до него еще следовало как-то добраться, желательно без лишних дырок. Налетчики, а точнее их картечь, могли оказаться проворнее. «Как бы сделать так, чтобы они хоть на секунду перестали в меня целиться?» Освобождаясь от куртки, Франц специально не расстегнул рукава и довольно комично запутался в собственной одежде, чем достиг желаемого эффекта. Все трое начали смеяться над неуклюжим растяпой и опустили стволы. «Пора!» Мужчина в два прыжка достиг укрытия. «Ах ты гад!» Тишину ночи разорвали два выстрела. Губерг не целясь, пальнул в ответ из своего пистолета. Рванувший было к памятнику грабители сразу сдали назад. Такой наглости от беззащитной виду жертвы они не ожидали. Одно дело поглумиться над заблудшим иностранцем и поживиться за его счет, и совсем другое идти под пули. «Эй, милейший, у нас к тебе предложение. Бросай сюда кошелек, и если купюр там окажется достаточно, чтобы троим мужикам приятно провести вечер, мы уходим». В противном случае, сам понимаешь, мы тебя все равно достанем. Если успеете. Думаете, никто не услышал выстрелы? Про полицию можешь забыть, милейший. Она в этом районе по ночам не показывается. Землянин не слишком надеялся на мирный исход стычки, но решил попытаться. Он сознавал, что дальность прицельной стрельбы их стволов несколько раз выше, чем у пистолета, а потому шансов выйти победителем практически нет. «Вы предлагаете мне выкупить свою жизнь? И сколько я должен заплатить?» «Ста тысяч нам хватит. Но у меня вообще нет таких денег. Давай все, что есть». Накануне Франц разжился небольшой суммой наличных в местном валюте. Оставив ее, мужчина бросил бумажник грабителям. «Держите». «И это все?» — раздался через минуту недовольный голос. «По-моему, ты над нами издеваешься». а мы этого очень не любим. «Тогда ловите гранату!» — крикнул Губерг и швырнул фонарик. Он надеялся, что бандиты клюнут на уловку и упадут на землю в ожидании взрыва, а ему удастся выскочить и сократить расстояние до прицельного выстрела. Увы, затея провалилась. Интернациональным языком владел лишь один из нападавших. Он распластался в подножье холма, а поддельники открыли стрельбу, сорвав вылазку. «Надо было перед поездкой хоть несколько слов по-январски инварски — с досадой подумал Франц. В следующую секунду раздался мощнейший грохот, и мужчину подбросило вверх. «Неужели моя граната взорвалась?» Выждав минуту, он высунулся из-за укрытия. Холма на прежнем месте не оказалось, как и грабителей. Только небольшое искрящееся облако висело посреди россыпи булыжников. Все, что осталось от пятиметровой горки. Вице-президент Зелака приблизился к необычной дымке, остановившись от нее в трех шагах. Теперь он хорошо видел, что это мелкие разряды статического электричества, тысячами проскакивающие в клочке тумана. А ведь это, скорее всего, и есть те самые врата. Выходит, я добился, чего хотел. Интересно, переход на ту сторону сейчас работает? Проверить, что ли? Однако что-то удержало его от решающего шага. А тут еще до слуха донёсся шум мотора. Франц оглянулся. Вдалеке на фоне темно серого неба обозначился силуэт полицейской машины, приближавшейся к месту взрыва. «Ну вот». а Бандюга говорил, что ночью полицейские сюда не заглядывают. «Обманул, выходит. И что я им скажу?» Знаете, пришел посреди ночи взглянуть на засыпанную достопримечательность, а тут грабители, локальное землетрясение. Поверят? Вряд ли. Скажут, что именно я всё это и разворотил. А как назло ни одного свидетеля». Звуки осыпавшихся ко мне отвлекли от созерцания летающей машины. Появился живой свидетель, налётчик, который купился на подвох с гранатой. Только Франц ему почему-то совсем не обрадовался. «Ну ты и сволочь, милейший!» Освободив ружьё из-под завала, бандит направил его в сторону Губерга. Милейший попытался выстрелить из пистолета. Осечка. Землянин попятился, ожидая последнего в своей жизни грома. И вдруг почва резко ушла под уклон, настолько крутой, что человека потащила вниз, как он не старался ухватиться за торчащие на склоне растения. «Хорошо еще, что Кубарем не скатился». Падение длилось с полминуты. Изцарапав кровь ладони, лицо и разорвав рубаху на локтях, землянин оказался на дне какого-то оврага. Он посмотрел вверх. Ландшафт сменили звезды, пусть и блеклые, стерли напрочь. Одно непонятно. Неужели туристы именно таким образом и попадали в жарзанию? Тут же ноги переломать, расплюнуть. Но ну, наконец-то! Как только наступило затишье, Сурт вздохнул с явным облегчением. После столкновения с юнцом в недостроенном здании он поспешил вернуться к соплеменнику. Вдвоем они покинули дом с высокой крышей. И, как выяснилось, не зря. Через пару часов туда нагрянули люди кронмага, из чего следовал единственный вывод — мальчишка выжил. Скорее всего, он рассказал о подслушанном разговоре, и теперь обоим выходцам из Куркстага нужно было убираться из города. Более суток малорослики провели в лесу, на северо-восточной окраине Девятиграда. Там их застала резкая смена погоды. «Думаешь, свершилось?» Однорукий Шленц посмотрел на соратника с некоторым недоверием. «Уверен. Другого объяснения столь разительным переменам погоды быть не может. Ты на небо глянь». — Да, — протяжно произнес Бородач, — как будто кто вычистил. Пять минут назад ни одной звезды не было видно. Тогда чего мы стоим? Оживляй своего Катерза. Чем быстрее он отыщет путь домой, тем лучше. Сурт извлек из кармана небольшой комок глины и произнес над ним заклинание пробуждения. После недавнего столкновения с необычным подростком силы только-только начали возвращаться к чародею. На пробуждение катерза их хватило. Обычно с виду комок глины вспыхнул. Начал увеличиваться в размерах, менять форму. Скоро перед волшебниками стоял, похожий на собаку, огненный зверь. Полминуты и пламя погасло. А животное получило возможность передвигаться. «Домой!» – приказал хозяин, которого с псом связывала длинная веревка. Бородатый малорослик с завистью посмотрел на магическую тварь. Еще недавно он обладал почти такой же, но глупо потерял ее вместе с рукой. В общем, в Куркстаге существовало три разновидности катерзов. Остроухий длиннохвост, тупомордый скалозуб и большеглазый перокрыл. Последнего, умевшего летать и переносить своего владельца по небу, получали только самые перспективные агенты первого ранга. Еще до рассвета агенты добрались до искрящего облака. Шлёнс. Если не ошибаюсь, именно тут находились девятиградские врата на Инварс. Выложенная камнем площадка с двумя черными гранитными столбами для блокировки прохода в завратный мир никогда не пустовала. Даже ночью тут дежурили два воина и волшебник. А в неказистых деревянных постройках, расположенных неподалеку, ютились люди. Они предоставляли помещение под склады тем, кто торговал с Инварсом. Как только путь закрыли, Место стало безлюдным. «Точно!» — подтвердил однорукий. Туристов водили через южные, а тут купцы хозяйничали. Непонятно только, зачем он нас сюда притащил? Нюх, что ли, потерял? Смотри, как рвется к облаку, одно слово, тупомордый. Необычное животное упорно тянуло веревку, увлекая за собой человека. «Думаешь, твой длиннохвост вывел бы нас в другое место? Вероятно, проход в наш мир именно здесь». Не слишком уверенно заявил хозяин скалозуба. Я очень сильно сомневаюсь. Пока не проверим, не узнаем. Пожал плечами Сурт. Предлагаешь идти? А ты боишься? Нет. Боялся бы, не пошел в разгиды. Особое подразделение, подчинявшееся лишь приказам курбмистра, называлось разгидотрядом. Шеленс и Сурт числились там агентами второго ранга. Тогда двигаем. оказавшись на другой стороне малорослики едва не поломали ноги, а многочисленные булыжни которыми была усеяна почва под ногами они остановились и начали озираться по сторонам вдалеке виднелись тысячи огней большого города в куркстаге таких никогда не строили да и освещение электрических фонарей не спутаешь с магическими светлячками ты куда нас привел заволновался агент дернув за веревку. Пёсик продолжал нюхать воздух в трёх шагах от облака, абсолютно не обращая внимания на волнение людей. Он обошел хозяина по кругу и направился назад, к искрящемуся туману. — Да чего же глупая скотина? — проворчал Сурт. — Мы так и будем туда-сюда бегать. — Здесь точно оставаться не стоит, — согласился с действиями Катерза второй. Никто и не спорит. Малорослики снова скрылись в дымке. — Ого! — Вскрикнул однорукий. Из облака они вышли к краю небольшой площадки, выступавшей из отвесной скалы. Пара шагов и я бы уже летел вниз. Зато мы наконец у себя дома. Не скрывал радость и хозяин собачки. И точно знаем, что в Куркстаге находится хотя бы одна точка перехода: перехода куда? Решил уточнить шленц. Думаешь, прорыв соединил наш мир еще с каким-нибудь, где мы пока не были? Например, с мраком. оптимистично предположил Бородатый. «Быть того не может. Уверен? Сейчас посмотрю. Ты только никуда не уходи». Сурд снова направил Катерза к облаку. Пёс неохотно послушался. Перечить хозяину необычное существо не имело возможности из-за воздействия сильного заклятия, связывающего их двоих. Второй малорослик остался на выступе. Он внимательно всматривался вниз. пытаясь определить высоту, на которой оказался. В горах пока еще были густые сумерки, и он не смог разглядеть дна пропасти. Однорукий попытался сотворить магического светлячка. «Что за ерунда?» — испугался он. «Куда подевалась моя сила? Я ведь ее чувствую. Почему не могу воспользоваться?» Волшебник был обескуражен. Тем не менее, он догадался обойти площадку, на которой разместилось облако. К выступу с обеих сторон примыкали вырубленные в скале тропинки. «Не иначе тут раньше железнодорожники обитали. А может, и сейчас проживают. Не всех же их курмистр в болото загнал. А вот и я!» — раздался радостный голос Сурда. «Врата соединяют между собой только три мира. Причем из нашего можно попасть в Жарзанию, оттуда на Инварс. А следующая остановка — Курстаг. Ты уже понял, где мы находимся?» «Высоко в горах», — язвительно ответил Шлёнц. Гордиеры или скьорды, проигнорировав сарказм, решил уточнить географическое название городного массива владелец Катерза. «Давай дождемся первых лучей солнца и тогда узнаем. Сумер, как гадать, не хочется». Однорукий уселся на краю выступа, свесив ноги в пропасть. «Давно бы уже сам создал несколько светлячков. Всему тебя нужно учить. И если такой умный, попробуй». Сурт пожал плечами и обратился к Чарам: « Что за? Вот и я не в курсе, а хотелось бы. Магринс был рад, что прорыв состоялся поздней ночью. Вельможа по возможности хотел сохранить в тайне этот визит в завратную реальность. Так что ночь для разведывательного рейда подходила как нельзя лучше. Оршук остановил отряд на месте, где не так давно возвышалась казарма привратников, и он впервые столкнулся с зеленоглазым пареньком. Знать бы тогда, что мальчишка окажется могучим волшебником. Двое бойцов, не обладавших магическими способностями, тут же натянули на себя местную одежду, прихваченную налетчиками во время предыдущего рейда, и отправились в город. Необходимо было выйти на связь с агентами, заброшенными в Гудалан год назад. Вскоре те явились, чтобы показать налетчикам дорогу к нужным объектам. Отряд разделился на две группы. Взрыв возле Гудаланских врат и последующее за ним неожиданное отключение электричества сразу в двух близлежащих районах не могли не привлечь внимание городских служб. Энергетическая компания оперативно отреагировала на происшествие и направила туда аварийщиков. Однако машина с ремонтниками, попав в зону отключения, камнем рухнула с неба. А те люди, которым удалось выжить после падения, были не в состоянии сообщить о случившемся в офис. Даже в медицинскую помощь и то вызвать не представлялось возможным. Часть жарзаний, привнесенная в этот мир во время прорыва, не только отключила электричество, но и блокировала все виды связи. К великому сожалению Оршуга в вооруженной лавке, в которую он отправился с небольшой частью отряда, пневматических стволов оказалось немного. На другом конце города находился еще один такой же магазин. Но Магринс не хотел рисковать. Он собирался вернуться домой до рассвета. Основная задача была выполнена. Вельможа убедился, что после прорыва врата работают самостоятельно, без дополнительных усилий для активации. Кудесники также обследовали район чужой земли, на которую после прорыва оказывали влияние законы Жарзании. Получалось, что волшебный мир заявлял свои права на зону в радиусе двух миль от наполненного электрическими разрядами облака, о чем сообщили лишившиеся световой рекламы дома на окраине Гудалана. «Неплохой плацдарм для набегов», — решил Толстяк. «Уходим», — приказал он. Несмотря на, казалось бы, надежную блокаду прохода в чужой мир и разразившийся на инварсе кризис, некоторые службы, присматривавшие ранее за представителями волшебного мира, все-таки продолжали свою деятельность. Одной из их задач было следить за проходами в Жарзанию. Нашлись в стране люди, которые решили, что запертое даже не самым надежным замком не гарантировано от взлома. В ту ночь не только энергокомпании обратили внимание на сбой в сети прилегавшего к вратам района. Сотрудник КПО конторы потусторонних отношений Лазок сегодня не спал. И не только потому, что предпочитал работать после захода солнца. Эта ночь была временем его дежурства. В обязанности агента входило фиксировать любые странности в своем районе, а о тех, которые покажутся опасными, немедленно докладывать в офис КПО. Контора была официально распущена через неделю после закрытия врат. Однако часть ее сотрудников почти сразу после увольнения получила неожиданное предложение по трудоустройству. Они продолжили свою деятельность, но уже в рамках негосударственной структуры. Новая компания, офисы которой переместились в помещение школ борьбы Карху, не стала менять название. Во всех городах Энварса из которых раньше переправляли туристов в зарзанию, КПО продолжало свою работу. Сотрудники проводили систематизацию данных о пришельцах, в особенности обо всех известных им волшебниках, пытаясь по крупицам информации определить слабые и сильные стороны чужаков. Другой обязанностью КПОшников является контроль местности возле засыпанных камнями врат. Раз в день кто-то из них обязательно туда наведывался, чтобы провести замеры помех, возникавших в радио и электромагнитной связи, которые с каждым днем почему-то усиливались. Когда у дежурного погас свет и отключился компьютер, он сразу попытался связаться с компанией, обслуживающей район. После того, как телефон очень натурально притворился убитым, мужчина заволновался и выглянул в окно. Темень, воцарившая на еще совсем недавно освещенных рекламой улицах, повысила уровень адреналина в крови. Ситуация из-за разряда странных перешла в категорию опасных. Следовательно, он был обязан немедленно доложить о ней в офис. Любым способом. Через минуту человек бежал по ночному городу к центру Гудалана. Он видел свет в дальнем конце улицы, а потому надеялся, что там связь восстановится. Так и произошло. Говорит Лазок. У меня в районе полное отключение электричества. Аккумуляторы тоже отказываются работать. Перед отключением слышал странный хлопок. Вполне вероятно, что со стороны врат. Для выхода на связь вынужден был добираться до третьей зеленой улицы. Информация принята. Действуйте по инструкции 3-8. Слушаюсь. Эта инструкция предписывала скрытно двигаться к объекту наблюдения. В случае обнаружения подозрительных лиц КПОшнику следовало занять удобную позицию для наблюдения и ни в коем случае не предпринимать никаких активных действий, только смотреть и по возможности незаметно сопровождать странных незнакомцев. Вскоре агент обнаружил группу людей, которые, судя по одежде, были явно не от мира сего. Они, не скрываясь, шли по аллее вдоль улицы, и хотя пришельцев было не меньше полусотни, Двигались они практически бесшумно. А ведь проводники-то у них из наших, подумал КПОшник. Или эти были засланы ранее? Три человека в одежде местного покроя показывали дорогу. Отряд разделился. Треть незваных гостей свернула в переулок направо, остальные двинулись дальше. Наблюдатель, выждав пару минут, направился за основными силами пришельцев, догадываясь об их цели. В паре кварталов отсюда находился ювелирный магазин. Схватка снарядом полиции, прибывшим к важному объекту после отключения электричества, продолжалась несколько мгновений. КПОшник только успел разглядеть серебристое пятно, будто брошенное в сторону блюстителей порядка, после чего с последним было покончено. С той же легкостью чужаки растворили стекла витрин и проникли внутрь. Лазок, Вообще не услышал каких-либо насторожливых звуков с места преступления. «Магия!» – пришел к выводу наблюдатель. «Теперь попробую их остановить». Сотрудник конторы не знал, какие силы может противопоставить пришельцам частная компания, оплачивающая его услуги. По ходу работы он общался лишь с прежними сослуживцами, такими же, как и он сам, и больше не видел никого». разве что спортсменов, осваивавших в борцовском зале какой-то древний вид единоборств. Видимо, в кризисе у тех тоже было плохо с финансами, если им пришлось сдавать часть помещения под офисы другим фирмам. Лазок шепот за спиной заставил вздрогнуть. «Я?» — также тихо ответил мужчина. Он увидел на ладони подкравшегося слегка светящийся рисунок, перечеркнутый молнией кружок. «Согласно контракту, любой КПОшник обязан был подчиниться обладателю такого знака». «Это все гости?» – кивнул незнакомец в сторону чужаков. «Нет, еще 15 человек свернули по второму колючему переулку». «Плохо. Видать, к оружейной лавке отправились». «Зачем им оружие?» Лазак попытался вспомнить, где он раньше видел этого человека. «Пневматика», – пояснил незнакомец, приложив палец к губе. «Твоя задача — связаться с офисом и попросить подкрепления. Передай, что у налетчиков полсотни. Они убили троих полицейских. Следуют на выход из города. Мы постараемся их задержать». Наблюдатель спешно отправился выполнять приказ. Только сейчас он вспомнил этого мужчину. «Точно! Это же тот, Кархун! Заходил к нам, в ученики звал». Оратор Магринца, возглавлявший основную группу волшебников, пребывал в приподнятом настроении. Он удачно провел операцию, захватил немало ценностей и ожидал от господина заслуженной похвалы. Впрочем, во время набега волшебник и сам хорошенько поживился. Немалые ценности из похищенного согревали душу, приятно отягощая карман. «Ускорить шаг!» — скомандовал первый помощник Оршуга. В этом не было особой необходимости, бойцы и так двигались быстро. Но лушоду хотелось лишний раз продемонстрировать свою власть. Пока хозяина не было рядом, он чувствовал себя господином и шел с высоко поднятой головой, снисходительно посматривая на окружающих. Нарушившие тишину ночи щелчки заставили господина втянуть голову в плечи. С предсметным криком несколько человек рухнули на земь. пронзенные арбалетными болтами. В первый поход Магринс взял с собой в основном боевых магов и кудесников, которые знали, как действовать в подобной ситуации. Все, включая командира, усилили свои защитные барьеры, так что следующий залп наткнулся на щиты ночных налетчиков. И все же без жертв не обошлось. Затаившиеся в темноте стрелки использовали серебряные наконечники. Светляк. — вскрикнул ратор и зажмурил глаза. Яркая вспышка полыхнула в ночном городе. «Уходим! Быстро!» Помощник имел строгое указание господина в серьезные схватки не вступать. А поскольку волшебник понятия не имел, сколько бойцов ему противостоит, то он счел разумным быстро покинуть опасное место. Он не хотел рисковать богатой добычей. Секунд двадцать их никто не тревожил. но затем в спину ударил сноп молний такой мощности, что не только сжег щитар Егарда, но и уничтожил двоих кудесников. «Откуда здесь чародей?» — удивился оратор. Он помнил предупреждение Оршуга быть готовым к любым неожиданностям, но предположить, что ему здесь атакуют волшебники, не мог. «Вы трое остаетесь прикрывать отход. Десять минут должны продержаться, потом со всех ног переправе». Командир, не задумываясь, отправил подчиненных на смерть. Те перегородили улицу чёрным облаком, нашпиговали его ловушками и приготовились нанести сокрушительный удар по той из них, в которую попадется назойливый преследователь. Скоро надежды жарзанцев оправдались. Одна из магических субстанций заголосила, сообщая о попавшейся в ее объятия жертве. Ориентируясь на звук, волшебники кинули в Черное облако по заклинанию. Каждый выбрал наиболее смертоносное и вложил в него максимум энергии, чтобы уж наверняка. А зря. Местный чародей запустил внутрь облака объемную пустышку, а сам в высоком прыжке перескочил через преграду и нанес удар по ослабевшим противникам. Он практически не потерял времени. Однако продолжать преследование старшему подмастерью по борьбе Карху было слишком рискованно. Силы Кархуна подходили к концу, а ему еще стоило развеять подозрительное облако. Да и ребят не мешало бы проверить, вспышка оказалась слишком яркой. Он-то вовремя ощутил магический всплеск и успел прикрыть глаза, а ученикам чутья могло не хватить. Магринс увидел отсвет яркой вспышки, когда выходил из проулка. Он сразу сообразил, что его ратор столкнулся с проблемой. Потом было еще несколько магических всплесков. «Приготовиться к бою!» Оршук ускорил шаг, направился навстречу своим людям. «Господин, на нас напали!» — доложил хозяину первый помощник, как только налетчики воссоединились. «Согласно вашим указаниям, я в бой не вступал. Потери восемь человек». «Кто напал?» Вельможа жестом приказал двигаться прочь из города. Отряд спешно возвращался к вратам. Разглядеть не успели. Они открыли стрельбу из арбалетов. Использовали болты с серебряными наконечниками. Потом был магический удар большой силы. Драгоценности взяли? Да, господин. Выпотрошили до последнего камушка. Хорошо. Главное, успели все дела завершить до рассвета. Отряд прибыл к серебристому облаку, когда звезды заметно побледнели. С севера потянуло прохладным ветерком. а на траве появились первые бусинки росы. Не сбавляя ходу, налетчики скрылись в сверкающем тумане. Что за... Оказавшись на другой стороне, волшебники кубарем скатились вниз холма, которого еще три часа назад не было и в помине. Как он здесь появился? же не удалось избежать падения. Поднявшись, он посмотрел вверх. Облако перехода находилось на самой вершине взгорка, у подножья которого в повалку лежали сейчас его люди. Серое предрассветное небо казалось непривычно холодным, тени облаков рваными, запахи и тени приятно щекотали ноздри. — Лушот, где мы находимся? Разобраться и доложить! — приказал Оршук с опаской, осматривая местность. Здесь также начинается рассвет, но вместо равнинной леваргии взору открылся вид на горный массив. остроконечными пиками, вгрызающиеся в небо на юге. Холмистый ландшафт наводил на невеселые мысли, однако самым скверным открытием стала неспособность создать магическую защиту. Магринс ощущал силу внутри себя, но использовать их не мог, просто не получалось. Легкая паника начала прокрадываться в сознании. «Господин, это не Леваргия», — подтвердил догадку первый помощник. «Здесь даже трава не наша». произвести разведку местности, — нервно скомандовал вельможа. Я не понял, почему выход не там же, где вход. Такого ни разу не было. Или врата у нас теперь кочующие. Вышел в одном месте в жарзании, а вошел совсем в другом. Но почему тогда проблемы с магией? Круговерть мыслей в голове вельможи грозила перерасти в смерч. И хоть бы какой-нибудь ответ, чтобы затормозить эту бешеную гонку вопросов. Наконец вернулся один из разведчиков. Справа в трехстах шагах от нас люди, доложил он, очень похожи на военный лагерь, только боец немного замялся. Что там у тебя, не тяни, повысил голос оратор. Маленькие они какие-то, щуплые, словно подростки. Идем, покажешь, заторопился Оршук. Точно малорослики. Подозрения вельможи полностью подтвердились. когда он выглянул из-за холма. Сколько же их здесь? И с какой целью они тут собрались? Расположенные на холмах шатры были хорошо видны на фоне предрассветного неба. Магринс насчитал три десятка и бросил это занятие. Нужно было срочно уходить, пока их не заметили. Вот только куда? Кругом все чужое. Тревога! Оглушительный крик разорвал утреннюю тишину. Следом за ним раздался свист стрел, и два волшебника упали к ногам Оршуга, один из них оказался Лушодом. Арбалетчики только сейчас заметили дозорных, выскочивших прямо на них из-за холма. Двое лучников жарзанцы положили сразу, а вот третий оказался чересчур ловким. Он припал к земле, откатился в сторону, невероятным образом прыгнул из положения лежа и скрылся за взгорком. Не везёт мне последнее время с помощниками, за месяц уже третий. Из карманов убитого на склон холма высыпались украшения, украденные из ювелирного магазина. А ведь я строго предупреждал всю добычу складывать в мешке. Будем считать, что жадность его изгубила. Магринс не поленился наклониться и собрать драгоценности. «Возвращаемся на Инварс», — сказал он. «Там хотя бы силу применить можно». Отряд в треть раз за сутки направился к наполненному нескончаемыми разрядами облаку. Последние бойцы исчезли в тумане уже под обстрелом низкорослых воинов. «Господин, мы дома!» — не смог сдержать радости кто-то из подчиненных Оршуга, заметив до боли знакомый пейзаж. «Вижу», — ответил вельможа, поправляя пирамидальный шлем.